Глава шестнадцатая. Они вышли из портала недалеко от того места, где в прошлый раз покидали пансионат. Косточка уверенно отодвинула доску в заборе и только занесла ногу, чтобы влезть на территорию, ее остановил взволнованный шепот Клавдии. «Мара, сейчас призраки караул несут, можем запалиться». Девушка, посмотрев на Семеновну и снисходительно хмыкнув, ответила. «Ты забыла, что я смерть?» Провалом памяти не страдаю, молода еще, но вот инстинкт самосохранения у меня что-то в последнее время уж больно обострен». Косточка посмотрела на Клаву и хотела ей сказать, что она насчет обостренного инстинкта заблуждается и даже уверена, что это чувство погибло вместе с их телами, иначе как объяснить их безобразное поведение с ней? «Насчет призраков голову не забивай, я беру их на себя, так что хватит тут трястись, как зайцы, пойдемте ваших двойников проведаем». Как смерть и обещала, призраки проплывали мимо них и никакой заинтересованности не проявляли. Казалось, что вовсе их не замечали. Короткими перебежками добрались до своей комнаты, приоткрыли дверь и услышали, как кто-то вскрикнул, потом шорох и тишина. «Привет, диверсанты!» – чуть слышно произнесла Зинаида и включила свет. «О, а вы чего пришли-то?» – раздался голос из-под кровати, и оттуда появилась голова. «Джульетта, ты чего тут делаешь?» С удивлением чуть слышно спросила Клавдия, наблюдая, как вылезает Веда. Только не говори, что своего Ромео на одного из этих аферистов променяла. «Ну и мысли у тебя бредовые!» С укором посмотрела, поправляя одежду. «Тогда чего ты тут с двумя мужиками делаешь?» Приступила к допросу Зинаида. «Разрабатываем план набега на кладовые». «Нет, ты посмотри, и это туда же!» Воскликнула смерть. «Тебе тоже не терпится получить метку?» «Почему тоже?» «Потому что эти дурынды вчера грабить ходили. Итог? Несколько пирожков и метки». «А вы, собственно, кто такая?» Подбоченившись, поинтересовалась Джульетта. «Это Маруся, наша сообщница», подала голос Захаровна, пытаясь заслонить своим чедушным телом смерть от больно плотоядного взгляда Серегуса, мага шестой ступени. «Какая я тебе, Маруся!» возмутилась Косточка. Мара или Маруся, один черт, мысленно отмахнулась от ее воплей Зинаида. И вообще спасибо скажи, что я твое инкогнито берегу и от злостолюбца прикрываю. Кого? Растерялась будущая жертва начинающего Казановы, который уже принял стойку, так как формы смерти не оставили его равнодушным, и если бы не свидетели, он бы уже ринулся в бой. Пока троица вела мысленную беседу, Серегу смысленно предавался со смертью и развратом. Интересно, его пыл поубавился бы, знай он, на кого глаз положил. Потом объясню. Решила не развивать тему добровольная защитница целомудрия, но решила внести ясность по поводу девушки. У нее метка уже есть. Чё творится? Что, и она таким же способом мужика прибрала? Не, у нее Ромео, парень из ее колхоза. Снизошла до пояснений Клавдия». Правда, смерть так и не врубилась, о каком колхозе идет речь. Только хотела уточнить, как ее перебила девушка. Джульетта. Протянула она руку смерти. Я что-то не поняла, про какие метки тут говорилось. А что тут не понять? Мы вчера случайно скомпрометировали лордов. Клавдия задрала рука в платье и продемонстрировала трофей. Метку. Вы скомпрометировали лордов? Веда переводила ошарашенный взгляд с одной на другую. «Да как такое возможно?» «Тю! Делов-то по башке хрясь и компрометируй, сколько хочешь!» С гордым видом объяснила Захаровна. «Но только быстро, анестезия действует недолго». «Обалдеть!» — восторженно воскликнула девица. «Представляю, как они обрадовались!» «Так если вы их скомпрометировали, почему тогда в пансионате ни слухом, ни духом?» «И кто они такие?» «А мы откуда знаем? Они же все как клоны!» Начала заводиться Клавдия. Напоминание о вчерашнем провале ее жутко разозлило, а еще больше раскатистый смех магов. «Это ж надо лордов по голове и скомпрометировать!» Развеселился Клоус, а потом резко выдал. «Подождите, если вы смогли это провернуть, то выходит, что вы нарвались на свои пары?» «Ага, сработал закон подлости», согласилась Зинаида. «Слушайте, мы вообще-то пришли сюда не наши подвиги обсуждать». «Я бы назвал это другим словом и уж точно не подвигом», хохотнул серёгус, продолжая поедать взглядом косточку, а та старалась сделать вид, что не замечает этого. Хотя женская натура ликовала, на нее никогда никто так не смотрел. Всегда во взгляде был страх, а тут... «Ух, какой огонь во взоре!» «Расплавиться можно!» «Мара, не ведись!» Мысленно предупредил ее Клавдия, он бабник. Я и не ведусь, просто первый раз на меня так смотрят. А ты знаешь, что бывает после таких горячих взглядов? Не унималась Клавдия. Нет, но очень хочу узнать. Не советую. Почему? Семеновна не сказала. Их мысленную беседу прервал Клаус. Девы, может, перейдем к делу? Нам еще набег на кладовую делать, а то кормят тут отвратно. Я вообще удивляюсь, как веды от голода в обморок не падают. Это потому, что они потомки ведьм. Нас не сломить, с гордым видом выдала Джульетта. Слышь, не сломленная, ты бы поаккуратнее со словами, а то договоришься до проблем, а у нас в партии свободные ведьмы, каждый на вес золота. Так что рано еще революционные речи толкать. Нам пока в подполье поработать нужно, остудила пыл начинающей революционерки Зинаида. Зин, может, партию назовем «вредные ведьмы», внесла поправку Клавдия. «Дурында! Кто ж в названии партии, суть ее членов и действий отражает? Ты хоть раз слышала про партии? Коррупционеры, взяточники, расхитители народного добра? Ой, только не начинай мозг выносить, я и так поняла, что глупость сморозила», согласилась с критикой Клавдия. «Членские взносы будем собирать?» «Да, кто о чем, а Семеновна о выгоде?» «Однозначно», — ответила Зинаида. «Эти деньги на старость откладывать будем. Кто знает, вдруг тут нет пенсионного фонда». «Не приведи, Господи!» – перекрестилась Клавдия, а народ увидел ее манипуляции и немного опешил. Это после удара молнии рука своей жизни живет. Такое иногда вытворяет, что диву даешься. «Бедные!» – сочувственно покачала головой Веда. «Я все поняла, буду в уме речи составлять. А когда время придет...» «Вот тогда на броневик забирайся!» – перебила ее Семеновна. «И давай волю словоблудию, а пока следи, о чем говоришь». «Сама понимаешь, за такой можешь ссылкой не отделаться». «Что такое ссылка, девушка знала. Но вот что такое броневик?» «Вы бы сами следили, что говорите, у девушки, как и других присутствующих. От некоторых ваших словечек ушки торчком, и умственный процесс запущен», пожурила смерть подопечных. «Ничего, думать полезно. А учиться просто необходимо, тем более у нас уважительная причина. Молнии долбанула и опа! Мы гении!» Да ну вас, махнула смерть рукой, чем тоже вызвала подозрение у новых членов партии. Серёгу прищурил глаза. Вы что? Мысленно переговариваетесь? Что, дотрынделись, нас спалили, проворчала смерть. Мы? Мысленно переговариваемся? А так можно? изобразила удивление Клавдия. Вы нас за дураков не держите. Не забывайте, что мы маги. «А давайте все-таки перейдем к делу», – перевела внимание на себя смерть. И маги тут же устремили на нее взгляд, в котором говорилось, давай уж начинай излагать, зачем приперлись на ночь глядя. «Проблема у нас. Нужно одно зелье достать. И только вы в состоянии нам помочь». «Да?» – усмехнулся Серегус, плотоядно смотря на косточку. «И что за зелье? А главное, зачем?» «Домового обездвижить, чтобы выкрасть», – вырвалось у Клавдии. У магов взгляд стал еще подозрительнее, ведь их так и не просветили, на кой понадобился этот балаган. А домовые у всех есть так, что тут какая-то нестыковка. Вот трещотка, отвешивая подзатыльник подруги, прошипела Зинаида. «Эй, попрошу без рук. Товарищи по партии имеют право знать, ради чего совершают подвиг». «Девы, надеюсь, вы нам поясните, что такое партия. А также попрошу заметить, на подвиг мы согласия не дали. Так что в ваших же интересах нас убедить» что в этом есть необходимость. Смерть могла бы нас принудить, а вы, увы, нет. Не скрывая ехидства, выдал Клоус. «Мара, доставай свой реквизит. Сейчас объяснять начнем политику партии», вспылила Зинаида. «Погодите вы косой размахивайте. Попробуем уговорить. Забыли, что некоторые у нас под прикрытием?» «Ладно», согласилась Захаровна, «но если заортачатся...» «Ну, это как бы...» Организованная группа людей, выражающая интересы тех или иных социальных слоев, в нашем случае вед. Наша цель – пробраться в государственную власть и использовать ее в своих интересах. Ну или попортить нервы властям, если внедриться туда не получится. А главная задача – скинуть оковы с угнетенных вед. «Где вы? А ничего, что мы маги, а не угнетенные веды», – внес уточнение Клоус. «А ничего, что вы без пяти минут покойники», – парировала Зинаида. «Мы это прекрасно понимаем и хотим прожить свои последние часы как мужчины. Пусть и мысленно, и бороться за баб не собираемся». «Это вы зря», – перешла к агитации Клавдия. «Сами посудите. Умрете вы, и никто о вас и не вспомнит. Можно сказать, жизнь прожили зря. А вот если поможете ведьмам обрести свободу, о вас помнить будут вечно» возможно памятник поставят. и не один правда посмертно но ведь это памятник улавливаете о чем я смотря на наглые рожи мужчин ведьмы понимали ни черта маги не улавливают да маш зло взяло но они решили повременить силовыми методами убеждения Клавдия обратилась к смерти мара теперь на тебя одна надежда не поддаются гады мне их в расход пустить или только припугнуть нет попробуем их соблазнить другим. Ты, например, Серегусу дай надежду на райское блаженство. «Что-то я тебя не пойму. Сама говоришь не убивать, а про рай толдычишь». «Ну ты темнота!» — мысленно возмутилась Клавдия. «Глазки ему построй!» Амурные дела для смерти что-то новое. И как глазки строят, она не знала. Посмотрела на мага и скосила глаза к носу. Серегус вздрогнул. Увидев ее манипуляции... Зинаида мысленно взревела. «А ну, отставить косоглазие!» «Мара, верни нормальный взгляд!» Как можно спокойней попросила Клавдия и начала ей объяснять, как нужно действовать. Благо, смерть не была дурой, быстро поняла, что от нее требуется, или почти поняла. «Ну все, действуй, дай ему надежду, убить ее никогда не поздно и не думай о последствиях». «Кого убить?» — уточнила Косточка. Клавдия мысленно взвыла.